Вернувшись к прерванным мыслям, он похвалил себя за сообразительность. Хорошо, в некоторых вещах теперь наступила какая-то ясность. Сначала люди, и не только Саамы, жили по всей земле и дружили с духами, которые им помогали. Строили уютные короба для жилья, давали металлические орудия, инструменты, хорошую посуду и много чего еще. Во всяком случае, добрые духи. Потом люди их чем-то разгневали, они это умеют, и духи их прокляли, наслав на людские головы смертельное колдовство радиацию. Правда, почему-то не везде одинаково сильную. В то же время саамам духи дали от этой радиации защиту, минерал. И поэтому саамы оказались прикованными к одному месту, где этого минерала залежи. Правда, можно носить камни с собой как сам он сейчас, но почему-то Нанос был уверен, что от сильной радиации оберег все равно не спасет. Иначе небесный дух не стал бы давать ему волшебные малицы. Уж он-то знает, что к чему. Вроде бы все так, и все же что-то в собственных рассуждениях Наносу не нравилось. Стоп! Ведь дух сказал ему, что люди и сейчас живут во многих местах. Значит, залежи минерала есть не только у саамов? Наверное, так. Но для чего духам понадобилось, чтобы люди жили отдельными кучками далеко друг от друга? Может быть, чтобы, собравшись вместе, они опять не додумались до того, что когда-то уже разгневало духов? Интересно, до чего ж такого они могли додуматься? Что вообще может рассердить духов? Пожалуй, только одно, если их перестают уважать и слушаться. То есть, возможно, люди просто перестали верить духам, как сам он перестал верить Силадану? Ведь Ноид как раз и боится потерять свою власть над самыми поэтому и держит их в одном месте. Но одно дело – старый сам и совсем иное духи – высшие силы. Как же им можно не верить, если именно они и создали все вокруг – небо, звезды, луну и солнце, землю и все, что на ней, да и самих людей, наконец Это же полная глупость. Духов вполне можно понять. За это и впрямь нужно наказывать. Они еще пожалели людей, что выбрали столь легкое наказание. Ну да ладно. С этим он более-менее разобрался. В разговоре старейшины с Ноидом остались неясными только две вещи. Во-первых, ружья и патроны, о которых говорил Арадан. Поскольку речь шла о защите от кого-то, Скорее всего, это оружие, и наверняка очень хорошее. Это на носу было интересно. Ему бы очень хотелось посмотреть на эти ружья. Что они могут из себя представлять? Старые охотники как-то говорили, что неплохо было бы смастерить арбалеты. Это что-то наподобие луков, только более мощное. Но загвоздка была в том, что из арбалетов следовало стрелять специальными стрелами. Охотники называли их болтами, для которых требовался металл, которого как раз и не было. Так, может быть, патроны — это и есть арбалеты, оружие, болты? Вторая загадка была куда как непонятней. От чего, а точнее от кого собирался защищаться Ародан? Он упоминал о рассказах охотников, но сам Нанос подобных рассказов не слышал. Правда, с ним в последнее время не очень-то откровенничали, а часто и вовсе его сторонились, в виде отношения к нему Нойда. Ладно, про это пора бы забыть, а вот слова старейшины и Силадана напротив, еще раз как следует вспомнить. Родан сказал, «Если этих будет хотя бы пара десятков, и они придут сюда...» То есть эти, непонятно кто, очень большие и сильные, раз их нужно так мало, чтобы победить три сотни людей. Но пускай сотню, если не считать стариков, детей и женщин. Силадан же говорил про какие-то следы и упоминал неких чудовищ. Стоп! Нанос почувствовал, как ему, невзирая на тепло костра, вдруг сделалась зябко. Огромные следы! Ведь он их тоже видел сегодня. Наверняка и охотники высмотрели такие же. Испуганно и подозрительно оглядываясь по сторонам, юноша собрал в охапку лапник и понес его под ель. Там он разложил его поудобней и улегся рядышком с Сейдом, плотно прижавшись к мягкому, теплому боку собаки и прислушиваясь к завыванию ветра. Несмотря на страх, заснул на нос сразу. Слишком устал за этот бесконечно долгий, удивительный день. Ему ничего не снилось. Спал он сладко и крепко. Хотя уже под утро Сейд дважды будил его утробным, грозным ворчанием. Пес наверняка почуял поблизости зверя. На нос же, вслушавшись, оба раза ничего не услышал. Он вспомнил о лосиных следах и сказал псу. «Прекрати рычать, дай поспать. Это сахаты, он нас не съест». Сейд послушался но сон хозяина он все равно уже перебил. Нанос нос поворочился еще немного на похучем колком лапнике, увидел, что небо слегка посерело, и решил подниматься. Он раздул едва тлеющие угли, побросал в кострище оставшийся сушняк, набил снегом котелок и повесил его над огнем. Для того, чтобы идти проверять Силья, было еще темновато, да и хотелось сначала взбодрить себя горячим чаем. Вылез из-под ели сейт встряхнулся, зевнул и вопросительно посмотрел на хозяина. — Ну что, мол, где заяц? — Погоди, рано еще, — сказал Нанос. — Рассветет чуток и пробегусь, Люгохонька, гляну, что там у нас за улов. — Могу пока рыбки вяленой дать, хочешь? Пес презрительно фыркнул и отвернулся. — Ишь ты, еще и обижается, — покачал головой на нос. — Я вот тоже могу обидеться за то, что ты меня будил среди ночи. Сейд неожиданно резко повернулся и вперил в него немигающий желтый взгляд. Что-то нехорошее было в этом взгляде. Пес словно предупреждал его об опасности, будто говорил, что не стал бы рычать среди ночи просто так, без причины. На носу вдруг стало очень неуютно, и он быстро отвел глаза — Ну — Ну-ну, ладно, может, ты и прав. Кто знает, какое тут зверьё по ночам бродит. Волки точно должны водиться. А может, и шатун из берлоги вылез. Не серчай. Сейчас-то всё в порядке? Сейд чуть опустил и склонил набок круглую голову. Короткие уши его встали торчком. Превратившись на какое-то время в камень, он скоро оттаял и глянул успокаивающим взглядом. Все хорошо, дескать, можешь пить свой чай, пока не лопнешь. Вода в котелке и впрямь уже закипела. Нанос покрошил туда остатки трутовника, а для аромата добавил горстку вырытых из-под снега жестких брусничных листочков. Пока он пил чай, расфило вполне достаточно, чтобы можно было идти за добычей. На то, что она будет, Нанос очень надеялся. В основном, чтобы покормить Сейда. Сам-то он мог бы пожевать вяленую рыбу, а то и вовсе перетерпеть. На всякий случай юноша взял с собой лук. Если петли окажутся пустыми, можно попытаться что-то подстрелить. И вырезанный вечером дротик для защиты от хищников. Конечно, если и впрямь встретится на пути проснувшийся не вовремя обозленный и голодный медведь, то дротик от него не спасет. Тут уж надо удирать вовсю прыть а вот от пары-тройки волков вполне можно отбиться. Да и на душе спокойней, когда в руках оружие. Бодро, приминая снегоступами сугробы, Нано сдвинулся вперед. И тут увидел, что позади бежит Сейд. — Эй, олени! Пес раздраженно гавкнул. Это можно было понять, и как ничего с ними не сделается, и я охотник, а не пастух. Но все же в глубине души Нанос надеялся, что верный друг переживал за него больше, чем за оленей, и после того, что услышал ночью, не рискнул отпустить его одного. За оленей, конечно, было тревожно, но все-таки он не стал прогонять Сейда назад. Проверить Силья недолго, да и обижать друга не хотелось. К тому же, будь поблизости опасность, пес бы ее учуял. Ведь учуял бы. Еще не дойдя до первой петли, Нанос увидел в снегу свежий отчетливый след, пятипалый, почти человеческий, только невообразимо огромный.